— Ну вот, Андрей, — произнес с некоторой торжественностью голос наставника, — первый круг вами пройден. Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая ленинградская правда с большой передовой под названием «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину». Безгранично. Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе колодцы, за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас — Гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего, вернее, отдельно от будущего. Андрей бесцельно разгладил газету и сказал, — Первый. А почему первый? — Потому что их еще много впереди, — произнес голос наставника. Тогда Андрей... Стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе, горела вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова — И совершенно еще более невозможно было остаться среди всего этого теперь, после всего. — Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце. — Изя, иди уже ужинать! Дети, вы не видели Изю? И детские голоса внизу закричали. — Иська, Кацман, иди тебя матка зовет! Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров. Запись аудиокниги, произведена в студией Ардис в 2012 году, читал Владимир Левашов.